Но когда, словно кощунственно глумясь, гнусные уста прильнули к его устам и исхитили дыхание их, ужас великий объял его так, что самое биение жизни замерло в нем, и сердце как бы опустошилось в лоне его. «Еси приял лавзание друга», — спокойно молвил барышник, осушая рот тылом руки. И в мой черед Есмь наполнил тебя собою Хранилище мощей Христовых, Милый мой простачок. Да не убоишься малости сей, Не тебя бо единого лапзал на многих. Знай же, Есмь лапзал всех вас, Бодрствующих и спящих, Мертвых и сущих на земле. Се истина. Отрадно мне быть с вами, Человечки-боги, Странные-странные, О, столь странная и В сущности мы никогда не разлучаемся, ибо вы носите меня в темных недрах вашей плоти, меня, чей свет бысть в начале вещей, в крепости, трижды свершенной двумя властителями мира, на ваше бренное тело, меня, Люцифера. Я веду вам счет, никто меня не минет, Я распознаю по запаху каждую овцу в своем стаде. Он отвел руку, все еще крепко обнимавшую Данисана, и несколько отстранился, как бы для того, чтобы тот мог упасть. Мертвенно-бледным, словно застывшим лицом, Викарий походил на труп. Вся мука его отобразилась в страдальчески приподнявшихся уголках рта, словно тронутого жуткой усмешкой в крепко зажмуренных глазах, в напряжении всех черт лица. Он лишь едва склонился на сторону и продолжал сидеть на поле плаща в каком-то страшном оцепенении. Попутчик искос взглянул на него, тотчас отвел глаза и не мог сдержать едва заметного удивленного движения. Потом шумно потянул носом, вытащил из кармана большой платок и, немало не смущаясь, отер им шею и щеку. «Довольно шуток, господин Аббат. В эту мерзкую пору года под утро делается чертовски холодно». Он дружески пихнул Денисана в плечо, точно так, как забавы ради толкают неустойчивый предмет, как дети опрокидывают под радостные клики снежную бабу. Но компаньский викарий не пошатнулся, только медленно раздвинул веки, и, храня тоже же напряженное выражение на лице своем, устремил перед собой недвижный взгляд, непроглядно-черный глаз. «Эй, Аббат, господин Аббат!» — громко окликнул его лошадник. «Да вы никак кончаетесь, дружочек!» «И похолодел уже!» «Эй, очнитесь!» Он забрал обе руки викария в свою широкую ладонь, а другой стал похлопывать по ним. «Вставайте, поднимайтесь же, черт возьми! Поднимайтесь, будь вы неладны!» Право слово, кровь стынь в от такого холода Он сунул ладонь ему под сутану, желая убедиться в том, что сердце бьется. Затем быстро, следующими одно за другим, непроизвольными, если можно так выразиться, движениями, коснулся сначала его лба, потом глаз и, наконец, губ. Проделав все это, он снова взял его руки в свои и стал согревать дыханием Каждое его движение выдавало какую-то лихорадочную поспешность торопливость мастерового, которому не терпится кончить тонкую художественную работу и который боится, что не управится до рассвета или что ему помешает не ко времени случившийся гость. Вдруг он спрятал руки в складках одежды у себя на груди, задрожал крупной дрожью, как если бы медленно опускался в глубокую ледяную воду и проворно вскочил на ноги. Мне ни почем, проговорил он, — мне не страшен ни зной, ни стужа, но даже мне удивительно видеть, как вы сидите в промерзшей грязи и не шелохнетесь. Иди, удаюсь. Как только вы еще не закченели. И то сказать, немало пришлось вам поколесить по дороге, дружище. А я, признаться, так совсем продрог. Мне всегда холодно. Уж поверьте, от меня не всякие это услышат, но это так. Я, Есмь, холод, сущность моего света, есть нестерпимый холод. Но оставим это. Вы видите перед собой бедного человека со всеми достоинствами и недостатками, присущими людям его круга. Посредника по торговле, нормандскими бретонскими клячами, барышника, как у них принято говорить, но и об этом довольно. Думайте только о том, что рядом с вами друг, спутник в безлунную ночь, добрый товарищ. Нет, нет, никаких вопросов. Не надейтесь многое выведать. У меня об этой нечаянной встрече. Я хочу лишь услужить вам, и чтобы вы меня тотчас забыли. Но я-то вас не забуду. Ваши руки причинили мне жестокую боль, и лоб ваши глаза, и губы. Мне ни за что не отогреть их. От них оледенел мой мозг, промерзли мои кости. Причина тут верно в вашем елее, в ваших треклятых священных мазях, во всей этой вашей ворожбе Ну, довольно. «Отпустите меня. Мне идти, да идти, и у меня еще есть силы. Расстанемся здесь и пойдем каждой своей дорогой». Он беспокойно расхаживал, раздраженно размахивал руками, но не удалялся более чем на несколько шагов. Денисан да, не сводил с него сумрачного взора, и губы уж не шевелились на окаменелом лице. Впрочем, он уважал теперь не столько страх, сколько ненасытное любопытство. Можно было бы сказать ненависть, но ненависть воспламеняет взор. Можно было бы сказать омерзение, но омерзение бездейственно, и никогда вопль ужаса или отвращения не разжал бы челюсти, сомкнутой непоколебимую решимостью. И праздная жажда знания тоже не может сообщить человеку столь несравненное достоинство. Компанский викарий не спешил торжествовать победу, Каждым мгновением все более полную и очевидную, ибо знал, что победа над таким противником всегда сомнительна, ненадежна, недолговечна. Мало проку в том, что неприятель повержен на миг к твоим ногам и молит пощады, когда сражаешься с губителем душ и нужно вырвать у него хотя бы одну из тайн его. Вдруг... Чудной непоседа стал, как вкопанный, словно порывистыми своими движениями, совершенно опутал себя незримыми узами, подобно связанному быку. Голос его, достигший самого пронзительного звучания, принял сразу обычное выражение, и он довольно буднично произнес следующие слова. «Отпусти меня. Твое испытание кончилось. Я не знал, что ты так силен. Может, статься мы еще и свидимся?» Но если ты того пожелаешь, мы никогда больше не встретимся. Я утратил власть над тобой».